Глава 3. Монблан проблем. Рабочий день. В начале июня 1946 года Берия находился в Москве и работал в своем кабинете, принимая посетителей. В этот день настроение у него было начисто испорченным после прихода Павла Судоплатова, главы разведки спецкомитета. Судоплатов возглавлял отдел С. Министерства государственной безопасности. Собственно, МГБ... В то время уже руководил Абакумов, но подчинялся отдел С непосредственно Берии, являясь одновременно вторым бюро спецкомитета. Такое подчинение было вызвано исключительно особой секретностью направления работы второго бюро. Судоплатов организовывал получение с США подробных данных об американском атомном проекте, и его агенты, и получаемая от них информация, были секретны даже для руководителей МГБ. Из США и частично из Англии уже были получены подробные доклады, содержащие данные о эксплуатации первых атомных реакторов в этих странах, детальные эскизы конструкции и особенности производства урановой и плутониевой бомб, данные о конструкции системы фокусирующих взрывных линз и размерах критической массы уран и плутония для взрыва ядерного устройства. Благодаря разведке мы уже знали о принципе имплозии сфокусированном взрыве внутрь, соединяющим уран или плутоний в критическую массу. Имели данные о плутонии 239, о детонаторном устройстве, времени и последовательности операций по производству и сборке бомбы и о способе приведения в действие содержащегося в ней инициатора. Были получены данные о составе заводов, по очистке и разделению изотопов урана, а также дневниковые записи о первом испытательном взрыве атомной бомбы в США в июле 1945 года. Но об этом в СССР знали считанные люди, а из ученых эти данные получал непосредственно от разведчиков и работал с ними только Курчатов. Он же через сотрудников Судоплатова давал задания советским агентам в США – какие данные и из каких американских лабораторий требуется получить. В результате все остальные советские физики-ядерщики удивлялись тому, с какой быстротой Курчатов находит решение самым сложным научным и техническим проблемам, возникавшим в ходе создания бомбы и атомной промышленности. Они не знали и не имели права знать, что хотя Курчатов и сам по себе был сильнейшим физиком, но все же большинство ответов на возникающие вопросы он запрашивал у агентов советской разведки в Америке. Однако вместе с очередной порцией разведданных из США для Курчатова Судоплатов принес Берия и коротенькое письмо без подписи для советского руководителя, смысл которого сам Судоплатов не мог понять. Письмо сообщало, мы считаем, что к знакомству с первичной информацией, получаемой с нашей помощью, Должны быть допущены некоторые лица из приведенного списка. И приводился список из восьми советских физиков-ядерщиков. Берия, взглянув на записку, помрачнел и никак ее не откомментировав, отпустил Судоплатова. Долго думать ему не давали подчиненные в приемной. Поэтому Берия, взглянув на список вызванных на сегодня и отметив, что Курчатов будет у него через полтора часа, Поручил секретарю вызвать к нему и генерал-лейтенанта госбезопасности Мешика, заместителя начальника первого главного управления по режиму, обязанного обеспечить секретность работы спецкомитета. Решив доложить об этом письме Сталину после того, как сам его проработает, Берия на отдельном листочке бумаги выписал стоявшие в списке фамилии ученых, а само письмо спрятал в сейф и приступил к приему посетителей. Когда завенягин заместитель начальника первого главного управления ПГУ, и Курчатов вошли в кабинет Берии, тот довольно резко говорил в телефонную трубку. «Нет», — я сказал, — «нет, страна еще в разрухе, тяжело всем, а вы без этого обойдетесь. Мы не будем тратить валюту, ищите замену отечественными материалами». И Вознесенский прав, что не дает, положил трубку. Встал, поздоровался за руку, пригласил сесть. «Что у вас?» Курчатов и Завинягин, услышав этот разговор по телефону, нерешительно переглянулись, и Курчатов начал. Понимаете, Лаврентий Павлович, для производства фильтров для диффузного разделения изотопов нужны каркасы. А эти каркасы придутся из очень тонкой никелевой проволоки. А чтобы получить эту проволоку, нужны филеры. Филиер – это такая матрица с отверстием, через которое протягивается проволока. «Я знаю, что такое филиры», – раздраженно прервал ее Берия. «Что вам нужно?» «Лучшие филиры можно изготовить только из алмазов». «Сколько алмазов вам необходимо?» завенягин подал из бумаги. Берия взглянул и скинул брови. «Да, они действительно необходимы?» «Конечно». А Вознесенский слушать не стал. Берия положил листок на стол и накрыл ладонью. Это не ваш вопрос, это мой вопрос. Я его у Вознесенского решу. Алмазы у вас будут. Спасибо, Ларин Типалыч, обрадовался Курчатов. За что, пожал плечами Берия? Встал, подал руку Завинягину и обратился к Курчатову. Игорь Васильевич, на минуту задержитесь. Пока Завинягин выходил из кабинета, Берия взял список ядерщиков, выписал из него на отдельный лист шесть фамилий и подал Курчатову. Игорь Васильевич, предположим, мы вам... Для знакомства с разведданными по атомному проекту, поступающими из США, дадим еще трех человек. Каких ученых из этого списка вы бы выбрали? Курчатов с удивлением взглянул на Берию, а потом на листок. Вы считаете, что я недостаточно грамотно использую данные разведки? Нет, дело не в этом. В вашей грамотности я не сомневаюсь. И не сомневаюсь, что из всех физиков участвующих в проекте. Только вы эту работу можете исполнить лучше всех. К сожалению, я не могу вам объяснить, зачем это надо. Но я прошу выбрать троих. Я могу предложить лучшие кандидатуры, сказал Курчатов, еще раз глядя на список. Необходимо выбрать из этого списка, поморщился Берия. Курчатов взял из стакана на столе Берии карандаш и подчеркнул. Тогда пусть этот, этот и вот этот. Спасибо, Берия. Встал, протянул Курчатову руку, прощаясь. В распахнутую ушедшим Курчатовым дверь тут же вошел работник аппарата Берии. Товарищ бери у меня, хотя и кадровый, но довольно срочный вопрос. Я позволил себе протиснуться перед Комаровским. Мешик уже пришел? Да. Тогда сначала пусть сойдет Мешик. Что у вас? У нас в аппарате замначальника 4-го отдела уезжает управляющий нефтепромыслов. На его место просится начальник отдела из аппарата товарища Вознесенского, Шевелев. Прекрасный работник, большой практический опыт. Во время войны был армейским инженером, полковник. Начальник 4 отдела очень просит его принять переводом. Он что, что-то натворил у Вознесенского, что просит к нам с понижением должности и оклада? Да нет, товарищ Берия, это прекрасный очень серьезный работник и человек. И прекрасным людям нужны деньги и слава. Так в чем же дело, видишь что работник мнется? Говорите прямо, у меня нет времени. Товарищ Берия, ну, это всему аппарату Совмина известно. Товарищ Вознесенский очень большой хам. К нему даже министры боятся заходить. А Шевелев, как бы сказать, человек с чувством собственного достоинства. Ему трудно у Николая Алексеевича. А у нас в вашем аппарате все работники Самина хотят работать, потому как только Шевелев узнал, что у нас есть вакансия, он тут же заявление принес, несмотря на понижение в должности. Да, поморщица Берия, вы меня с Вознесенским окончательно поссорите. Они с Молотом уже жаловались товарищу Сталину, что я у них работников сманиваю. Ну хорошо, дождитесь вечером, когда я освобожусь, и заходите вместе с этим Шевелевым и начальником 4 отдела. А сейчас пусть Мешик зайдет. Вошел Мешик, и Берия несколько замялся, не зная, как начать разговор, так, чтобы и Мешик осмысленно работал, и в то же время не говорить Мешику всего. У нас, Павел Яковлевич, утечка информации, и пока непонятно откуда. Есть данные, что американцы знают по фамилия наших физиков, работающих в спецкомитете. Кого именно? Берия протянул ему полный список на восемь фамилий. Мешик внимательно его посмотрел и сразу же заметил. «Тут двое у нас не работают. Здесь одно из двух. Или их шпион сидит не у нас в спецкомитете и пользуется только безответственной болтовнёй наших работников в пьяных компаниях вне службы. или Или американцы нас дурят, специально подбросив двух не наших, чтобы мы думали, что в спецкомитете их шпиона нет». Закончил Мишек. Вот именно. Да, тут, похоже, одни евреи, удивился Мишек, присмотревшись к списку внимательной. Да, и это тоже характерно. Нужно плотно и негласно этими людьми заняться. С кем встречаются, о чем болтают. Сами они могут и не догадываться, что работают у американцев источниками информации. Их-то могут использовать темную. А вот того, кто использует... Надо найти. Обязательно. Сейчас же этим займемся. Мешиков сменил член спецкомитета, отвечающий за строительство, Комаровский, и начальник строительства завода по разделению изотопов урана Петросьянцы. Комаровский поздоровался с Берией и представил ему Петросьянца, начальник 8 управления ПГУ, отвечающий за строительство газодиффузного зионного завода, комбината 813 Это он подготовил заявку на обеспечение строительства материалами. Берия сел, вынул из пачки бумаг толстую папку заявки, полистал ее, положил перед собой и посмотрел на петроссианца. Товарищ петроссианц, вы читали, что на вашей заявке написали отделы спецкомитета и госплана? Нет, товарищ Берия. Берия прочел некоторые резолюции отделов на первой странице в папке и на приложенных к папке листах. К примеру, пункты 8, 11 и с 116 по 131 совершенно лишние. Или пункты 46, 47 и 154 невыполнимы. И даже такая. Этот петроссианц считает, что мы уже построили коммунизм. товарищ петроссианц, а почему вы не включили в свою заявку птичье молоко? Петроссианц, впервые попав к Берии и не зная его характера, взволнованно запротестовал. Товарищ Берия, комбинат 813, все это необходимо. Берия некоторое время задумчиво смотрел на петроссианца, потом показал на папку заявки. Все включили? Ничего не забыли? Кажется, нет. Хорошо, вы все получите. Это были последние посетители на сегодня, и Берия позвонил, чтобы договориться о встрече со сталиным Но тот был показанит и Берия в мыслях вернулся к тому, что предшествовало получению сегодняшнего письма.